Глава 34. Я не удивлен. Папа входит на кухню, а меня передергивает от его тона. Кто бы сомневался, что для этого бандюка есть что-то ценное в понятии «семейный праздник». «Папа, я тебя прошу, угомонись», — бросаю сердитый взгляд на папу. «Яся, ну что ты в нем нашла?» Он подходит ближе и заглядывает в глаза внимательно. То, чего не находила никогда и ни в ком. Так понятно? Отвечаю уверенно. В подробностях рассказывать не буду. Ты слишком старый для таких разговоров, пап. Какое? Папа нахмурил свои брови, округляя глаза. А мне и смешно, и беспокойно. Ника перезвонила сама. Но она явно где-то здесь. Не улетела она никуда. Маша трубку не берет а Богдан на какой-то важной встрече. — Теть Ясь, на кухню входит Денис на костылях. Я поехал, бать передать что буду утром. — Скиф, ты что, у новой мамочки отпрашиваешься? Слышится голос откуда-то сзади и явность телефона, да еще и по громкой связи. — Мамочка никуда никого не отпускает, — отвечаю я громко, и даже папа краснеет. А если у кого-то длинный язык, я знаю верный способ, как он быстро укорачивается. «Дебил!» — шипит зло Денис, доставая мобильный из заднего кармана и нервно тыкая в него. «Простите!» Он поднимает на меня взгляд, но ему совершенно не стыдно. «Зачем извиняться, если ты даже не понимаешь, за что?» — говорю я спокойно. «И я не соврала». «Приедет твой отец, Денис, ты ему сам все скажешь, я не имею никакого права тебя пускать или не пускать». «В смысле? Я его должен ждать?» Дениса передергивает от моего ответа. «Да, парень, ты будешь ждать отца, и сам ему скажешь все», — вмешивается папа. «Да что за трэш!» — злится Денис, но папа подходит к нему останавливая, когда он уже разворачивается, чтобы уйти с кухни. «Кем бы ты его ни считал, да и я тоже, ты должен быть благодарным ему за то, что он тебя вырастил. Не бросил, не сдал в детдом, не выкинул на улицу, а вырастил. Криво, косо, бунтарем, ну или кем ты там себя считаешь. Но только никто не кинулся тебя искать». А твой отец сам поехал. Папа смотрит на Дениса внимательно, а у меня в груди застрял воздух от понимания слов папы. Я его не просил. Денис не уступает. Ну так и его тоже, по всей видимости, хмыкает папа. И не нужно быть не по возрасту смелым. Ты представь на минуту, что бы с тобой было, если бы ты рос в другой среде. Кем бы ты сейчас был и где? Денис нервничает, понимает, что папа прав, но не может признаться сам себе. Это сложно, и я его понимаю. Если Стальнов не явится через пятнадцать минут, мы сядем за стол, а его в дом не пустим. Возмущенно произношу я, привлекая внимание папы и Дениса. «Пх, я бы посмотрел на это. Но думаю, он явится», — отвечает Денис. «Он всегда появляется, когда вы так говорите». — Не преувеличивай! — отмахиваюсь я и разворачиваюсь к духовке, чтобы достать противень с горячим. Салаты девочки уже унесли на стол, осталось совсем немного, занимая руки, чтобы в голове меньше дурных мыслей собиралось. — И никто не встречает! — громко кричит Стальнов из коридора, а у меня по телу пробегает дрожь. — Проходите, не стесняйтесь, товарищ генерал! «Ну что ж вы так не встречаете дорогие гостей?» «Людочка!» Слышу волнение в голосе папы и иду за ними. «Почему не позвонила? Ты же сказала, что будешь занята». «Я не хотела мешать тебе, Илюш!» Голос директрисы Людмилы Семеновны вводит ступор. «Ты же здесь с детьми?» «Ну да», — кивает папа. «А я смотрю на эту парочку и не могу понять, что происходит». — Вы проходите, а я пока к ягодке. Стальнов подталкивает Людмилу Семеновну к папе, а сам глаз с меня не сводит. — А это что такое? Он подходит ко мне, но я не даю до себя дотронуться. По дороге увидел, как она идет по обочине, да еще и медленно. Думал плохо человеку, а оказалось, что она просто вышла погулять и встретит Новый год на улице. Быстро произносит Стальнов, но довольный, как слон. «А чему ты радуешься?» «Не понимаю я. У генерала теперь есть на кого перенаправить свою заботу. А мои девочки достанутся только мне». Улыбка Стального напоминает улыбку чеширского кота. И это так странно смотреть на сурового мужика, который в слишком возбужденном состоянии, да еще и улыбается. «Бать, тебя приморозило?» Боже, я забыла про Дениса, что стоит до сих пор здесь. Что за дебильная улыбка? Ты с отцом разговариваешь, за засранец, — отвечает Богдан, но улыбаться не перестает. Ну да, я доволен и даже, можно сказать, счастлив. А ты не бесись, видел я твоего дружка, что трется у ворот, подождет. Да зашибись. Денис все не успокаивается, но это, вероятно, возраст. «Мне такое только предстоит». «А где девочки?» спрашивает Стальнов, а меня все больше напрягает его состояние. «Богдан, ты точно ничего не принимал?» спрашиваю тихо, но Денис слышит и только фыркает. «Принимал, но хочу, чтобы все собрались», уверенно отвечает Стальнов. «Зови девчонок». Бросает он Денису, но тот особо не напрягается. «Мелкие!» Кричит он, а я глаза закатываю и уже представляю, что завтра будет очередная дуэль. Мои мартышки не принимают таких обращений от кого-либо, кроме меня и Ники с Машей. «Ну, наконец-то!» — в коридор выходит Лика. «Мы уже есть хотим!» «Ой!» — она замечает Людмилу Семеновну и краснеет. «Девочки, ягодка, Илья Данилыч!» Стальнов набирает побольше воздуха в легкие и становится слишком серьезным. Скажу раз, больше не дождетесь. Нервная улыбка касается его губ, но быстро исчезает. Я хочу войти в Новый год в новом статусе. Он мне уже нравится, а вас просто ставлю в известность. Через месяц мы с вашей мамой, девочкой, и вашей дочерью, товарищ генерал, поженимся. «Совет нам и любовь! Ах да!» Стальнов хлопает себя по груди, проверяя карманы в пиджаке, пока я пытаюсь сложить все его слова в правильное предложение. Чуть не забыл. Он достает два обручальных кольца, связанных цепочкой. «Это что?» — спрашиваю хрипло и понимаю, что меня трясет. «Минуту!» — уверенно говорит Стальнов. Развязывает цепочку, надевает мне на руку, а потом надевает одно кольцо мне, а второе себе. «Теперь все», — довольно говорит он. «Можете поздравлять». В коридоре тишина такая, что слышно, как на кухне срабатывает таймер в духовке. «Мама, соглашайся», — шепчет Аля. «Если что, я все записала на камеру, дядя Дан отмажется». «Идиот», — зло произносит папа. «Кольца в ЗАГСе надевают» но ну, не вам меня учить, генерал!» — хмыкает Стальнов, но взгляд с меня не сводит. «С вашей дочерью можно только так, а то потом буду я снова ей доказывать, что не олень». «Ты олень, бать!» — уверенно произносит Денис, а Стальнов бросает на него непонимающий взгляд. «Ты самого главного не сказал, хотя и считаешь, что все это бабская хрень». «Денис!» Людмила Семеновна, что уже промакивает влажные глаза, останавливает Дениса. «Я люблю тебя», — говорит севшим голосом Стальнов. «Ой, нет!» — отмахиваюсь я от него, начиная нервно смеяться. «Больше не говори так, тебе не идет. Мне по-другому нравится». «Ведьма!» — выдыхает довольно Стальнов и сгребает меня в объятия и целует.